Но это же будет блеф. Поскольку мы возобновляем требования контакта, мы не можем уничтожить потенциальных собеседников. Не надо особой хитрости, чтобы это понять. Они сочтут это пустой угрозой и будут правы. Угроза не должна быть вовсе пустой. Разрушить кольцо? Командир, зачем ты ведешь с машиной еженочные споры? Вместо того, чтобы лечь, спать, если сам знаешь... «Что нужно делать?» Голос умолк. Стиргард вставил в щель кристаллик. «Прошу прощения», — сказал он, — «это уже последняя беседа». Голубая контрольная лампочка загорелась. Снова послышался монотонный голос Года. «Могу утешить тебя, командир. Я исследовал стабильность сферомахии, экстраполяции в будущее до границ прогностической уверенности». Независимо от числа противников и от диаметра которого достигнет пространство борьбы, эта цивилизация погибнет. Самая простая модель событий – карточный домик. Он не может быть неограниченно высоким. Любой, в конце концов, распадется. Это очевидно и без расчетов. Карточный домик, а конкретнее? Теория Голенбаха. При высоком уровне знаний нет незаменимых людей. Если бы не было Планка, Ферми, Ризы, Мейтнер, Эйнштейна, Бора, открытие, приведшее к атомным бомбам, сделал бы кто-нибудь другой. Монополия, достигнутая американцами, была недолгой и вызвала противодействие. Ядерными снарядами можно шаховать противника десятки лет, можно учитывать их точность и поражающую мощь. Сидерология таких шансов не дает к познанию ядерных реакций критической массы и цикла ГТ вело несколько шагов Федеральная же инженерия обретается единым махом, до открытия предела Голенбаха неизвестно ничего а потом все в фазе обратимости гонки вооружений еще возможны переговоры о войне и мире тот кто откроет ядерный козырь может воспользоваться им как старшей мастью, но не обязан им сыграть. В фазе космической сферы махии тот, кто первым откроет сидерологию, сыграет ее немедленно, а это нарушит равновесие пространства военных игр, потенциально симметричного для обычных и ядерных военных средств. На планете невозможно шантажировать сидерологией Невзрывные термоядерные реакции долго не поддавались управлению из-за термических утечек плазмы и плохой устойчивости, удерживающих ее полей. В течение нескольких десятков лет успех казался недостижимым. Трудности овладения гравитацией похожи, но в астрономическом масштабе нельзя начать с малого прежде, выделить из урановой руды изотоп с атомной массой 235, потом запустить цепную реакцию сверхкритической массе, синтезировать плутоний и таким образом получить запальник водородной бомбы. Здесь исследовательским полигоном должно быть небесное тело. Фазе сибирологии предшествует фаза тератроновых аномалонов, поэтому Напрасно физики удивлялись тому, что сделал Гавриил. Если бы квинтяне его перехватили, то после демонтажа вышли бы на след Голенбаха. Гавриил должен был расплавить себя терротроном. Я припоминаю, что предлагал строить ему саморазрушающий заряд. Почему ты тогда не объяснил этого подробно? Я не всеведущ, оперирую теми данными, которые вы мне даете. Твои физики, командир, сочли перехват Гавриила невозможным, потому что ни один из объектов сферомахии не развивал и одной десятой тяги Гавриила. У меня были данные, но не доказательства. Эту невозможность они взяли с потолка. Трудно сказать «хорошо» или «плохо», что мой двоюродный брат Гаврииле выказал такую молниеносную сообразительность. Если бы он позволил поймать себя, не было бы уже и дичи у а разговор бы шел либо о возвращении, либо о федеральной битве с Квинтой как с игроком такой же мощи, как и мы. А если даже исключить их федеральный удар по Гермесу, то нам пришлось бы удирать сквозь обломки разваливающейся сферомахии. То, что должно было погубить их через пятьдесят или сто лет, началось бы сейчас. Блок, обученный северологией Гавриилом, не стал бы ждать, когда противник сравняется с ним. Он упредил бы его своим ударом. Это только спекуляции. Разумеется, но не взятое с потолка. Я допускаю, что кто-то хотел превратить Луну в исследовательский полигон. Он не знал еще, что никакой плазматрон не даст мощности открывающий предел Голенбаха. А кто-то вытеснил его с Луны, но сам не имел достаточно сил, чтобы там утвердиться. Кто-то объявил шах королю. Король был инфантом, недорослым. Но другой блок тоже дал шаг, не знаю, такой фигурой, но такой, что получился, пад на Луне. А за ее пределами игра продолжалась. Почему до сих пор ты не представил этих соображений? Если сейчас ты назвал мои выводы спекуляциями, то до лунокрушения назвал бы бредом года, «Желаешь ли ты выслушать и мою версию теперешнего положения дел на Квинте?» «Говори!» Ключ к критическому этапу этой истории – кольцо. В период ускоренного индустриального развития на планете было много государств, среди которых выделялась группа вырвавшихся вперед, сотрудничающих между собой стран. Дело дошло до выхода в космос и использования атомной энергии. Одновременно произошел демографический взрыв в государствах более слабых в промышленном отношении и сильных только людскими резервами. Передовые страны решили увеличить заселяемые площади путем понижения уровня океана. Единственным способом оказалось выбрасывание воды за пределы атмосферы. «Мне неизвестна техника, примененная для этого, я знаю только средства, явно недостаточные для такого предприятия. Сотни кубических километров воды, конечно, не транспортировали ни на космических кораблях, ни при помощи помп и бронспойтов. Первый вариант потребовал бы недостижимого количества топлива и ракет. Второй нельзя осуществить потому» что выбрасываемые потоки, вернее, перевернутые водопады, а лучше водовзлеты, не достигнув первой космической скорости, испарились бы от трения о воздух и вернулись в атмосферу. Но есть, по-видимому, и осуществимые методы. Вот один из них. Нужно пробить атмосферу каналами типа грозовых разрядов, И вслед за каждой молнии, бьющей с берега в термосферу по синергической линии, выстрелит струя водяного пара. Это сильно упрощенная схема. Можно создать в атмосфере своего рода электромагнитные пушки, разумеется, без стволов, в виде туннелей для бегущих вращающихся импульсов, разгоняющих ионизированный водяной пар. Можно придать воде дипольное свойство и нетермическим путем. На Земле такой гидроинженерией занимался некий Рахман. Он утверждал, что можно разогнать воду до первой космической скорости и таким образом создать вокруг Земли ледяное кольцо, но это кольцо не будет стабильным, поэтому на следующей фазе проекта следует ускорить его вращение, чтобы оно превратилось в В центрифугу и разлетелась со второй космической скоростью в течение двухсот или четырехсот лет. В противном случае, когда ускорение ослабнет после прекращения работ из-за трения о верхние слои атмосферы, на планету будет возвращаться больше воды, чем за то же время выбросят метательное устройство. Нет смысла говорить о подробностях. Достаточно сказать, что еще В Эвридике замечено было рассеивание кольца в его припланетной области и расплющивание, и, таким образом, расширение внешнего обвода.